Глава 39 Ждать Яну Слободу в банке не было смысла В телефонном разговоре Петелина сознательно спровоцировала девушку, чтобы убедиться, что та замешана в ограблении Она описала ее внешний вид, и Яна не нашла, что возразить Девушка прервала разговор, потому что испугалась, или ее заставили Елена решительно направилась к выходу из банка и поторопила Ласькова. «Едем в Звенигород». «В ломбард?» «Опять догадался». «Что нас интересует?» «Украденные в банке ценности поступили оттуда. Я должна выяснить происхождение этих предметов». По пути в Звенигород Петелина впервые решила воспользоваться скрытым микрофоном и информационными возможностями ФСБ. Выйти на связь она планировала так, чтобы Ласьков ничего не заподозрил. Петелина подвела разговор с Денисом о роли Яна Слободы в ограблении банка и нажала черную пуговку на лацкане жакета. «Неплохо бы найти Яну Слободу», – продолжила она беседу в нужном русле. «Наверняка девушка связана с грабителями. Арендовала ячейку, изучила правила работы банка, рассказала об этом подельщикам. Нам известен ее мобильный телефон. Она по памяти продиктовала номер». Если бы я находилась на службе, то запросила бы данные о ее перемещениях. Мошенники не могли обойтись без женщины. Ведь кто-то же говорил от вашего имени с Бахлиным. Согласился с ее версией Ласьков. С точки зрения колокола, это моя главная вина. Имя, тем более прозвище, часть человека. Тот, кто покушается на имя, покушается на вас. Ты знаешь, что некоторые меня называют петлей? Предупредили. Прозвище влияет на человека, на себе убедилась. Была я просто петеляной, плела петельки, допрашивая преступников, запутывала их, словно ловила в паутину. Как стали называть петлей усилила хватку. Нахожу слабое место в показаниях и затягиваю удавку. У каждого есть слабое место. На себе убедился. Елена вспомнила, что он угодил за решетку. Денис вступился за любимую девушку активистку протестных митингов, и начальство решило его проучить. Твоим слабым местом была любимая девушка? Догадалась она. Лоськов молча кивнул. Не кори себя. Ты поступил как мужчина, пытался спасти близкого человека и не смог снести подлость начальника. Кстати, а что стало с твоей подругой? Она оценила твой поступок? Петелина помнила, что уже задавала этот вопрос, но тогда Денис отмолчался. На этот раз, после паузы, он выдавил: С ней все в порядке. Она теперь сотрудничает с органами. В каком смысле? По-прежнему ходят на митинги и собрания противников власти, но совсем с другой целью. Докладывает, дискредитирует, провоцирует ссоры — обычный арсенал завербованного агента. А меня она проклинает. — Значит, твой порыв был напрасным? — Ты проиграл своему начальнику, — Ласьков пожал плечами. — В тот момент я не мог поступить иначе, да и сейчас сделал бы то же самое. Денис надавил на газ, словно перед машиной появился ненавистный полковник. «Не дай бог врежется», – забеспокоилась Петелина и решила сменить тему. «Ты, наверное, подметил, у каждого есть слабое место. А какая слабость у колокола? У него нет ни семьи, ни детей, чтобы на него давить». «Колокол – человек-слово», – подумав, ответил Денис. «Всегда выполняет обещанное. В этом его и сила, и слабость». Петелина задумалась, вспоминая общение с вором в законе. Он обещал, что не тронет ее дочь, если она найдет грабителей. В этот момент он выглядел жестким, а когда признался, что мечтает услышать звон колоколов на новой колокольне, черты его лица смягчались. В обоих случаях он дал твердое слово. В первый раз ей, а во второй – себе. Постепенно мысли Елены переключились на дочь. Ей хотелось побыстрее увидеть Настю и обнять ее. Как каждой маме, ей казалось, что она способна лучше всех других защитить свое дитя. Но чтобы приблизить момент встречи, предстояло найти преступников, ограбивших банк и убивших охранника. Машина остановилась. «Мы приехали», – прервал Денис тревожной мысли Петелиной, показывая на ломбард, затерявшийся среди торговых павильонов на оживленной улице. Петелина вышла из машины. Материнские страхи заслонили обязанности следователя. Три бетонных ступени вели к железной двери под вывеской «Ломбард». За прочной дверью оказалось помещение, разделенное на две части стеной с окошком и небольшой за витриной, где в свете ламп были выставлены на продажу ювелирные украшения. За окошком, к своему удивлению, Петелина увидела не крепкого охранника, а настороженную женщину лет 60. Обстановка скорее напоминала почтовое отделение или библиотеку, чем место, где посетители получают деньги за сданные драгоценности. Елена поздоровалась, показала служебное удостоверение и выложила перед товароведом копии квитанций, похищенных в банке предметов. Дама на них даже не взглянула. «Хотите сдать кольцо?» – спросила она, скользнув взглядом по руке следователя. Петелина быстро поняла, что имеет дело с запрограммированным «На ничто не знаю» клерком и шепнула Лоськову: «Позвони Бахлину». Электромагнитный сигнал метнулся в Москву и вскоре вернулся обратно, трансформировавшись в зуммер телефонного аппарата товароведа. Недоверчивая физиономия исчезла из виду. «Да, я поняла», — донеслось до Петелиной. Когда в маленьком окне, как в рамке фотографии, вновь появилось лицо товароведа, это была совсем другая женщина, с виду добрая и отзывчивая. «Меня зовут Клавдия Ивановна», — с мягкой улыбкой представилась она. «Что хотите узнать?» Сразу выяснилось, что говорить о своей работе Клавдия Ивановна может часами. Я четвертый десяток в этом бизнесе. Начинала еще в советском мосгор -Ломбарде. Тогда в отделении до 40 человек работало, А сейчас я до да, охранник. Да и тот мне нужен только при инкассации. Он обслуживает весь торговый ряд. Справляетесь? Поддержала разговор Петелина. Самый главный человек в ломбарде – товаровед. Прежде всего, я должна быть экспертом. Уметь оценить ювелирные изделия на глаз, с помощью надпилов и реагентов распознать фальшивку. Еще я должна быть психологом. Смотрю на посетителя и угадываю, планирует клиент выкупать кольцо и цепочку или не вернется за ними. Если пришел, чтобы избавиться от золота, даю ему поменьше денег. Если вернется, побольше. Проценты ведь он тоже заплатит. Я многих здесь знаю, изучила. У хорошего товароведа своя клиентская база. Некоторые люди приходят не в тот или иной ломбард, а к тому или иному человеку, ко мне. Разве вам не выгодно, чтобы золото оставалось у вас? Вы же покупаете его по цене лома. Так и продаем мне намного дороже. Основную часть прибыли ломбард зарабатывает на высоких процентах, а не на распродаже золота. Мы даем кредит на месяц. Если клиент не возвращается, изделие выставляется в витрину ломбарда, и его можно купить. А до тех пор изделия хранятся в вашем сейфе? Не все. Некоторые изделия отправляем в наш банк. Какие же? Товаровед замялась. Меня предупредили, что с вами можно говорить откровенно. Не можно, а нужно, Клавдия Ивановна. Ну что же, я уже сказала, что отчасти психолог. Если вижу, что человек принес ворованное, а такое бывает, то расплачиваюсь по минимуму. а изделия отправляю на передержку в банк, будто их и не было, вместе с квитанциями. Так было и с этими вещами. Петелина указала на квитанции, возвращаясь к интересующему ее вопросу. Товаровед взяла квитанции пробежала их взглядом. Да, помню я эту барышню. Она принесла сдавать антиквариат и норковую шубу. Когда это было? Дата на квитанции. Это была суббота, после шести вечера. Так как вещи ворованы, я оценила их по минимуму. Шубу отправили в наш холодильник, к осени выставят на продажу. А предметы на передержке в банке, потом их оценят точнее. Вы уверены, что вещи были ворованные? На сто процентов. Девушка приперла сумку, набитую как попало, спешила, не торговалась. Я вам вот что скажу. Когда человек решился на отчаянный шаг, это по глазам видно. Не ее это были вещи. Можете описать девушку? Худенькой, невысокой, темные волосы, короткая стрижка. Выглядит как подросток, да и одевается соответствующе. Уверена, что модную шубу, которую она приперла, ни разу не надевала. Петелина догадалась, о ком может идти речь. Она взяла телефон у Ласькова, связалась с Михаилом Устиновым. И вскоре показала товароведу на дисплее, присланную экспертом фотографию Ксении Савиной. «Она, точно она!» – подтвердила Клавдия Ивановна. Впервые ко мне зашла. Больше я ее не видела. Немудрено. В тот же вечер ее убили. «Боже мой!» — Клавдия Ивановна перекрестилась. «Я выдала ей 50 тысяч рублей. Ее ограбили?» Вот и выяснилось, зачем Ксения Савина ездила в Звенигород. И откуда в ее сумочке оказалась приличная сумма. Но почему Круглов ничего не сказал о похищенных антикварных предметах? Не хотел лишнего разбирательства?» Труп в доме, куда уж больше. «Спасибо, Клавдия Ивановна, вы нам очень помогли», – поблагодарила Петелина. Вот что еще вспомнила. Через пару дней после этого в ломбард заходил один мужчина с этими квитанциями, с виду приличный, сказал, что хочет выкупить вещи. Я подумала, что он из полиции и все отрицала. На квитанциях нашего адреса нет, они специальные для такого случая. Мужчина был высокого роста? «Да». «Какого возраста?» «Слегка за сорок, я думаю». «Посмотрите». Петеляна нашла в интернете фотографию Александра Крылова и протянула телефон товароведу. «Надменный, лощеный», – оценила внешность политика товаровед. «Такие в ломбард не заходят». «Значит, не он». «Он, тот самый», – спохватилась женщина. «Я ж говорю, не наш клиент, поэтому и запомнила, когда он явился. А кто он?» Петеляна сделала вид, что не расслышала последний вопрос. Посетитель поверил вам, что ваш ломбард не имеет отношения к тем вещам? Верь, не верь, а бумажка с закорючкой, не похожей на мою подпись, не ведь так? Допустим, согласилась следователь. Специальная экспертиза, конечно, подтвердит подлинность подписи, даже если человек пытался ее изменить. Но пугать-то не стоит, может, еще что вспомнит. И она вспомнила. А спустя три дня после высокого явились другие, двое. Тоже за этими вещами? Кто? Мне начальство велело ничего не скрывать, то ли уточнило, то ли попыталась оправдаться товаровед. Совершенно верно. Говорите на чистоту, вам ничего не грозит. Здесь за решеткой с кнопкой экстренного вызова я ничего не боюсь, и отшила их. Но эта парочка подкараулила меня по дороге домой после закрытия. Неприятные типы, опасные, особенно молодой. Мне пришлось признаться, что те вещи отвезли в хранилище, в банк партнерства. Вы сказали, молодой? Один был помоложе, другой постарше? Старший с виду мой ровесник, а младший в сыновья годится. В глазах у него мрак. Елена вспомнила, что в ее сумке есть фотороботы-крабители банка, составленные со слов Бахлина. Она показала рисунки. Эти? Товаровец с опаской взяла рисунки и прищурилась.